Дело отца Сергия в ГПУ. В ночь с 11 на 12 июля 1922 года отец Сергей Дурылин был арестован. Примечание. Обстоятельства арестов Дурылина подробно изложены на основе материалов из ЦА ФСБ России дело Р. 465.83. В статье научного сотрудника ЦА ФСБ Макарова «Элемент политически безусловно вредный для советской власти» в сборнике «Дурылин и его время. Книга 1. Страница 27. 76. А также «Справка ФСБ об обстоятельствах арестов Дурылина 1922 и 1927 годов. Ргали». Фонд 2980, опись 2, единица хранения 1144. А также архив Померанцевой, письмо из Владимирской тюрьмы. Конец примечания. И помещен сначала в комендатуру ГПУ, а затем во внутреннюю тюрьму ГПУ. Это значит, что ему не разрешались свидания и передачи. По ходатайству друзей Дурылина 8 августа, перевели во Владимирскую тюрьму, где условия содержания были в те годы легче. Дурылина беспокоит судьба Кадашевского храма, оставшегося без настоятеля. Незадолго до ареста Дурылин был избран, без его участия, настоятелем храма Воскресения Христова в Кадышах. Из тюрьмы он пересылает через брата Гошу два письма к батюшке-отцу Алексию и пишет брату. Прочти прилагаемое письмо к батюшке и немедленно его отправь к нему. Надо просить батюшку, чтобы он решил кадышевское дело. Ты поговори с ним. А затем надо, чтобы кадышевские пришли к нему, и он ему указал, что делать. Так как это все самое важное для меня дело и для моей судьбы, то возьми на себя довершить его. Первое. Отправить теперь же батюшке два письма, Второе. Выяснить, когда и как он решит. Третье. Если он благословит, отнеси мое письмо в кадаши, то отнеси письмо. Четвертое. Вообще сделать так, чтобы Евгений Смирнов побывал у него и выслушал его решение. Пожалуйста, сделай это. Примечание. Переписка Дурылина с братом. Семейный архив Дурылина. Конец примечания. В Центральном архиве ФСБ России... хранятся копии двух доносов на Дурылина. Один из них от 20 июля 1922 года подписан епископом обновленческой церкви Серафимом. В заключении секретного отдела ГПУ по делу Дурылина от 24 октября 1922 года перечислены обвинения, которые ему предъявлялись. Он обвинялся в том, что у него на квартире и в часовне Часто собирались контрреволюционные элементы, которые занимались здесь распространением антисоветской агитации, поддерживали связь с Тихоном и под видом религиозных книжек и душеспасительных молитв, распространяли среди верующих контрреволюционное воззвание. Дурылин являлся одним из самых видных антисоветских деятелей, Вместе с другими попами он часто выступал с проповедями, в которых указывал, что вера в Христа попрана, что храмы ограбляются и верующие насилуются властью. Обвинялся он и в том, что при изъятии церковных ценностей оказал сопротивление, а также в том, что принял предложение берлинского журнала написать статью о русской церкви в период ее обновления. Последнее обвинение было вызвано тем, что в руки ГПУ Попало письмо Надежды Григорьевны Чулковой Дурылину. В письме она передает просьбу составителя Чулкова принять участие в сборнике статей для Берлина о церкви, оговаривая, конечно, без политики. Сообщает, что уже дали согласие участвовать Флоренский, Бердяев, Лосский, Корсавин. Вывод заключения СОГПУ был для Дурылина смерти подобным. выслать его в Туркестанский край на два года с обязательной регистрацией в обл. отделе ГПУ, так как он элемент политически безусловно вредный для советской власти и оставленный в Москве, имея обширные связи с миром реакционного духовенства, будет продолжать свою контрреволюционную деятельность. Сразу после ареста друзья, знакомые, духовные дети, начали хлопотать о смягчении его участи и об освобождении. Уже 21 июля 1922 года в ГПУ поступило ходатайство от московского политического Красного Креста, заместителем председателя которого в то время была Екатерина Павловна Пешкова. Сергей Михайлович Голицын, семье которого, как и многим в те годы, помогала Пешкова, посвятил ей в своей книге «Записки уцелевшего» несколько страниц. Увидел я ее впервые, когда она, с туго набитым портфелем в руках, красивая, эффектная, стройная, в кожаном пальто, в кожаном шлеме летчика, вышла скорым шагом из подъезда курса в Берлица, села в коляску мотоцикла и покатила в сторону Лубянской площади. Она всегда ездила в ГПУ таким способом. хотя пешком пройти было два шага. Примечание. Голицын. Записки уцелевшего. Москва. Орбита. 1990 год. Страница 187. Конец примечания. Духовная дочь отца Сергия Дурылина, Елизавета Васильевна Алавянешникова, профессор Московского университета, просит своего знакомого наркома юстиции РСФСР Курского отпустить Дурылина на поруки. Она пишет «Ссылка равносильна для него смерти, а он бесконечно дорог мне, и только он еще привязывает меня к жизни». Георгий Николаевич Дурылин направляет Калинину просьбу об освобождении брата, так как он крайне больной человек». Состояние его здоровья очень тревожное. Оно не позволило ему начать службу в церкви Воскресения Христова в Кадашевском переулке. Письма с ходатайствами подписывают член коллегии наркомпроса Варвара Николаевна Яковлева, зав. музоглав науки Борис Борисович Красин, член Союза писателей Анастасия Ивановна Цветаева, Президент Гахн, профессор Пётр Семенович Коган, Нарком Анатолий Васильевич Луначарский. Ходатайства высоких просителей возымели действия. По решению комиссии НКВД по административным высылкам от 15 декабря 1922 года, куда в конце попало дело Дурылина, он был сослан в административном порядке на два года в Челябинскую область, Подгласный надзор ГПУ с разрешением отправиться за свой счет. Параллельно с расследованием так называемого дела Дурылина были подвергнуты допросам в ГПУ и поручители, но, к счастью, без последствий для них. Пешкова подписала 18 декабря распоряжение о необходимости уведомить Владимирскую тюрьму. об освобождении Дурылина для отъезда в ссылку за свой счет и разрешить ему явиться в Москву за получением бумаг из ГПУ. Но еще во Владимирской тюрьме произошло знаменательное событие. В 17 камере, где Дурылин провел 4 месяца, сидели священнослужители. Епископ Афанасий Сахаров в своих воспоминаниях перечисляет всех поименно. 28 октября 1922 заточники этой камеры совершили в ней восстановленную по местным соборам службу всем святым, в земле российской просиявшим, существенно дополнив ее. В частности, священник Сергей Дурылин составил тропари канона святым Калужским, песнь четвертая «Тропарь семь бой и Тамбовским, «Песнь девятая, тропарь первый», а также второй «Светилин, обращенный к Софии Премудрости Божией». Пожалуй, это, если не беспрецедентный, то очень редкий случай совершения церковной службы узниками тюремной камеры. Конечно, начальство спохватилось и ужесточило условия содержания, которые в те годы были еще не очень жесткими. В тюрьме Дурылин смог написать рассказы «В те дни» сладость ангелов и статью об ангелах. Во Владимирской тюрьме Дурылин узнает, что в день его рождения, 27 сентября, у брата Георгия родился сын, и назвали его Сергеем. Он счастлив, просит Таню Сидорову, Будкевич, быть крестной матерью, его записать крестным отцом, окрестить у Мечевых. в письмах брату и его жене из тюрьмы и из Челябинска, дает наставление, как воспитывать ребенка в православной вере, какие книги включить в круг его будущего чтения. Поняв, что ссылка неизбежна, отец Сергий пишет своей духовной дочери Комиссаровой «Дорогое, о Господи, возлюбленное чадо мое духовное, Ирина! Если придется мне ехать в дальний край», то одного человека я хочу видеть около себя, и одного зову с собой тебя. Я чувствую тебя родною себе, близкою, дорогою. От тебя я видел всегда одну преданность и верность, мало того, понимание меня. Ты мне друг. И всегда в твоих словах вижу духовную заботу обо мне. Самое горячее желание блага мне. Примечание. Архив Померанцевый. Конец примечания. В прощальном письме Татьяне Андреевне Сидоровой просит «Молись обо мне, не забывай маленького Сереженьку Дурылина, не оставляй батюшку». И поручает ее заботам все свое так называемое духовное наследство писательское «Храни его». Тут Леонтьев, тут Василий Васильевич Розанов, Многое из хранящегося тут имеет великое значение для русской культуры. В следующем письме добавляет. Не разлучайся с батюшкой, отцом Алексием. Люби его и верь ему. У него великая светлая сила, и он тебя любит горячо. Я буду покоен за тебя, если буду знать, что ты предана ему. Примечание. НИОР РГБ Фонд 599. Книга 4. Единица хранения 36. Листы 73-74. Конец примечания. Приехав в Москву на три дня, разрешенные ему для сборов, Дурылин пришел к отцу Алексию Мичеву за благословением. Батюшка, понимая, что Дурылин погибнет в ссылке без материнской заботы о нем, О его здоровье, бытие, благословил ехать с ним Ирину Комиссарову. Примечание: Алексей Мичев в 1922 году хорошо понимал то, что Дурылин запишет о себе в 1926: "Я подобен по велике, чтобы расти и жить мне нужно вокруг кого-нибудь обвиться. В своем углу Москва 2006 год". Страница 199. Конец примечания. Поезжай с ним, помоги ему. Он нужен народу. На прощание подарил отцу Сергию Евангелие, надписав его. Чатца, любите друг друга. Изречение святого Иоанна Богослова: Да будет над тобой рука Божия крепкая и сильная. Якож во святей книзи сей. По прошествии времени Сергей Николаевич подарил это Евангелие своей духовной дочери Ирине Алексеевне Комиссаровой. Духовному возлюбленному Господе Чаду своему Ирине, рабе Божией, отец твой духовный недостойный грешный иерей Сергий. Примечание. Опубликовано Тейдер. Материалы к биографии Дурылина. Творческое наследие Дурылина. Сборник статей. Москва, 2013 год. Страницы 3-18. Конец примечания. А она завещала своей сестре Александре Алексеевне Виноградовой 1907-1994 годы передать его в Троице Сергиеву Лавру. Примечание. Это Евангелие оказалось в частной коллекции. В настоящее время передано в нью йорк РГБ. Конец примечания. Навестил Дурылин в эти три дня 1920 года и художника Нестерова. Тот только что вернулся из Армавира, где провел три года, отрезанный от Москвы фронтом гражданской войны. Михаил Васильевич, увидев Дурылина в одежде священника, Пленился его новым обликом, тонкими чертами исхудавшего лица, внутренне поглощенного умственной работой, изяществом рук и захотел написать его портрет. Но замысел отложился до 1922 года. Успел Нестеров сделать с уезжавшего в ссылку друга графический портрет. На нем дурылин в рясе, но поза другая. и настроение другое, нежели на портрете в Масле 1926 года. Карандашный портрет хранится в Башкирском государственном художественном музее имени Нестерова. Видимо, был сделан еще один портрет. В 1923 году Булгаков записывает в дневнике «Сегодня я получил портрет-набросок, сделанный Нестеровым, отца Сергея Дурылина, сквозной страдальческий лик. Да, там поневоле подвижничество. Примечание Булгаков, протоиерей. Из памяти сердца. Прага. 1923-1924 годы. Цитируется по «Дурылин и его время. Книга 1, Страница 449 450. -е. Конец примечания. В письме прощальном привете Нестерову из Ялты перед отъездом за границу 30 декабря 1922 Булгаков пишет «Если доступен вам мой тёзка отец Дурылин, передайте ему мой привет». Примечание. Цитируется по «Воробьев. Россия может быть спасена изнутри». Московский журнал, 1996 год, номер шестой, страница третья. Письмо датировано 28 ноября, 11 декабря 1922 года. Конец примечания. Судьба опального Дурылина продолжала волновать Булгакова. Об этом свидетельствует его письмо из Чехословакии, которое Дурылин получил летом 1924 года. конечно, не по почте. Далекий и дорогой друг, хочется подать голос в ответ на тихий шепот веры и покорности вашей. Меня радует и умиляет наша духовная перекличка эта «О Господе нашим, в котором наша жизнь — свет и утешение». Да утвердит он вас в пути веры и любви, Мои недостойные молитвы всегда о вас, и чем же мы можем больше и вернее помочь друг другу, как не взаимной молитвой? Да, вы правы. Пути проведения неисповедимы всегда, но порой мы об этом забываем, когда свободны от невзгод. Хотелось бы и знать больше, и о себе больше сообщить, но самое главное это то, чтобы сердца услышали друг друга, И в них согласно начерталось и прозвучало сладчайшее имя Иисусова Христос посреди нас. Примечание. Письмо от 23 июня 5 июля 1924 года Чехословакия Рожковской. Профессия историограф. Новосибирск 2001 год. Страница 58. Конец примечания. Луначарской снабдил Ирину рекомендательным письмом в глав музей, а в ответ на ее уверение, что Дурылина осудили ни за что, сказал «За умную голову и поедет в ссылку». В 1922 году умные головы России, Булгаков, Бердяев, Ильин и другие, вместе с семьями были высланы из страны.